Иван Тургенев. Повести. Радиоверсия по произведениям писателя. Читает Олег Зима. 1872 год. 25 октября. Из письма Тургенева Анненкову. Я хочу вам сказать, как мне эта штука пришла в голову. С моим соседом Чертовым, настоящее имя Чертобханова, именно случилось то, что я рассказал. Мне это сообщила собственная его дочь, которая, пожалуй, теперь будет негодовать на мою нескромность. Конец Чертопханова. Года два спустя, после моего посещения, У Пантелея и начались его бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени. Но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виной у Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеевича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но полагать надо тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как так раненая лисица. И хоть бы слово кому промолвила. Этакой стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому и сам не беспокоился, и ее не беспокоил Но когда, вернувшись с псарного двора, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна, велели им кланяться, велели сказать, что желает им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться». Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание тотчас бросился вслед за беглянкой. Да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома. Кля-фу! Кля-фу! Простонал Чертопханов, как только завидел Машу. Кля-фу! Повторил он, побегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету и касалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. «К яфу отправилась! Негодница!» – повторил чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но встреченный ее взглядом опешил и замялся на месте. «Не господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеевич», — ответила Маша ровно и тихо. «А только с вами я уже больше жить не могу». «Как? Не можешь жить?» «Это от чего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головой. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеевич, а только... «Стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу. Нет». «Да как же это так?» Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала и вдруг стосковалась. Взяла, платок на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни. Этого мне хоть бы и не надо, перебила Маша. Да как не надо? Из цыганки проходимеца в барыни попала. Да не надо? Хм, разве этому можно поверить? Тут измена кроется. Измена! И он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», – проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А я уж вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» – воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну, перестань! Полно! Помучила! Ну, довольно Ей-богу же, подумай только, что Тиша скажет, ты бы хоть его пожалела!» «Тихону Иванычу поклонитесь от меня и скажите ему…» – Чертопханов взмахнул руками. «Да нет!» «Врёшь же! Не уйдёшь! Не дождётся тебя твой яв!» Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на неё, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу!» – утвердила Маша. «Грустно мне такого тоска замучает!» «А ну, как я тебя убью!» – крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась, ее лицо оживилось. Что ж, убейте, Пантелей Еремеевич, в вашей воле. А вернуться я не вернусь. Не вернешься? Чертопханов вызвел курок. Не вернусь, голубчик, не в жизнь не вернусь. Слово мое крепко. Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. Ну, так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. маш нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от чертопханова и пододвинулась к нему. <свят> Эх, голубчик, чего ты убиваешься? А наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коля завелась, тоска разлучница, отзывает душеньку вот чужую дальнюю сторонушку. Где уж тут оставаться? Я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобой кончена. Я тебя любил. Я люблю тебя без ума, без памяти. И как вот подумаю я теперь, что ты так ни с того, ни с сего. Здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Ну и представляется мне, что не будь я голяк гримычный, не бросила ты бы меня. Эти слова Маша только усмехнулась. Ну хоть денег у меня возьми, а то как же так, без гроша. Но лучше всего убей ты меня. Сказываю я тебе толком, убей ты меня за раз. Маша опять головою покачала. Убить тебя. А в Сибирь ты, голубчик, за что ссылают? Чертабханов дрогнул. Так ты только из-за этого из-за страха каторги? «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», – сказала она со вздохом. человек ты хороший, а делать нечего. Прощай». Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружинку к рука, он тернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо И отправилась дальше в развалочку, словно дразня его Он закрыл лицо и бросился бежать Но он не отбежал еще пятидесяти шагов Как вдруг остановился, словно вкопанный Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него Маша Она мне в пику, подумал Чертопханов, но тут же простонал. Ох, нет, это она со мною прощается навеки и залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яфа, но он, по словам Камердинера накануне уехал в Москву. Чуртапханов ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. "А, вот где ты, обезьяна безхвостая!" прогремел Чуртапханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. "Скажи твоему бездельнику барину", обратился он к камердинеру. "Что?" За неимением его собственной гнусной рожи, дворянин Чёртопханов изуродовал его писанную. И коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чёртопханова. Народ мистер Яв никакого удовлетворения от него не потребовал, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако отчувствовался, но тут постигло его второе бедствие А именно, закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался Года за два до кончины здоровье стало изменять ему Он начал страдать от одышкой, уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затасковала, Недопюскин пролежал у себя в Беселиндеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри». Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тот сейчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга, что, мол, как это ты тише, без моего разрешения оставляешь меня не хуже Маши, ответил коснеющим языком. А я... «Ах, сие и счастье, дам от вас душа Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балочком». Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертопхану. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо скорости было продано с публичного торга. Частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статую, которую Чертопханов вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля, Статую эту, дожествовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы. Но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов Екатерининского времени. Благо, эта статуя весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой рост на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему комиссионеру даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ. Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил. И на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гру пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеевича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него. Удивительный верховой конь серой масти, донской породы, прозванный им Малек Аделем. Действительно, замечательное животное Достался ему этот конь следующим образом Проезжая однажды верхом по соседней деревне Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака «Что там такое происходит?» Спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы «А Господь ведает, батюшка!» – отвечала старуха «Слышно, наши ребята жеда бьют!» «Как жеда?» «Какого жида?» «А Господь его ведает, батюшка, проявился у нас жид какой-то, и от отколи его принесло, кто его знает, так вот его и бьют, сударь ты мой». «Как бьют? За что?» а не знаю, батюшка, стало за дело, да и как не убить, ведь он, батюшка Христа». Тертопханов гипнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в неё начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом. Самоуправство! Самоуправство! Закон должен наказывать, а не частный... За закон! Закон! Закон! О! Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны И на земле перед дверью кабака оказалось небольшое худощавое черномазое существо в нанковом кафтане Растрепанное и истерзанное Это вы зачем жида убили? Громогласно воскликнул чертапханов грозно потрясая нагайкой Толпа слабо загудела в ответ. Это кто? Старайтесь, брат, стабайка это. Жида зачем убили, спрашиваю я вас, азиаты оглашенные. Повторил Чертопханов. Но тут лежавшее на земле существо Проворно вскочило на ноги И забежав за Чертопханова Судорожно ухватилось за край его седла Вася, высокоблагоуродие, заступитесь, спасите И несчастный жид Всей грудью прижимаясь к ноге Чертопханова А то они убьют, убьют меня Вася, высокоблагоуродие За что они тебя? Спросил Чертопханов Да ези богу, не могу сказать Тут вот у них скотинка помирать стала Так они не подозревают, а я же Но это мы разберемся после Перевел Чертопханов А теперь... Держись за седло, доступай за мною. А вы, прибавил он, обернувшись к толпе, вы знаете меня? Я помещик Пантеле Чертопханов. Живу в сельце Бессонове. Ну и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится. Да и на жуда, кстати. Зачем жаловаться? Проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик не дать не взять древний патриарх. жеда он, впрочем, тузил не хуже других. «Мы, батюшка Пантелея Ремич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас». Кертопханов повел сам и фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом. Несколько дней спустя единственный уцелевший у Кертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Кертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка. Верхом на прекрасном донском коне Неподвижный гордо стоявшим посреди двора Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, локтями задергал, ногами заболтал Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился Так весь и вспыхнул вдруг Аршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади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 «Лошадь добрая! Ты откуда ее достал? Украл должно быть!» «Как зимозно, Вася Благородие! Я тесный зит, я не украл, а для в Благородия достал, точно! Такого коня по всему дону другого найти никак невозможно! Посмотрите, Вася огороде что за конь такой? Каков Вася Благородие? Вася Благородие!» «Лошадь добрая!» повторил чертапханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до да конского мяса И знал в нем толк Да вы, Ася Благородие, его погладьте Посейки его погладьте Хи -хи -хи -хи. Посейки, посейки Кертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня Хлопнул по ней раза два Потом провел пальцами от холки по спине И, дойдя до известного местечка над почками слегка Поохотницки подавил коня Это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жить засмеялся и в ладоши слегка захлопал. «Хозяина признает, Вася Благородник, хозяина, хозяина!» «Ну, не ври!» – досадой а... перебил Чертопханов. «Купить мне у тебя этого коня!» Не на что, а подарков я еще не то что отжида от самого Господа Бога не принимал И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте Воскликнул Жить Вы купите ваше благородие, а денежек я подошел Чертопханов задумался Ты что возьмешь, промолвый он, наконец, сквозь зубы Жит пожал плечами А что сам заплатил? 200 рублей А когда деньги? Ну, скажем так Через 6 месяцев согласны приказыйте на конюшню поставить седло мне не нужно произнес отрывиста чертапханов возьми седло слышишь а деньги через шесть месяцев и не 200 а 250 молча 250 говорю тебе со мною чертапханов не мог решиться поднять глаза Никогда так сильно в нем не страдала гордость Явно, что подарок Вдумалось ему Из благодарности черт подносит И обнял бы он этого жида И подбил бы его Вася Благородие Начал жить приободрившись и осклаблись Надо бы по русскому обычаю а, Из полы в полу Вот еще что вздумал Еврей, а русские обычаи Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню Да, в сайму, засыпь Я сейчас сам приду посмотрю и знай и имя ему малеккадель черт обханов забрался было на крыльцо но круто повернул на каблуках и подбежав к жду яко стиснул ему руку